Наконец-то нашелся смельчак, решивший действовать. Ну и кто на него пожалуется? В газетах пишут, что речь идет о войне между бандами. Раз дело сделано, то не все ли равно теперь, чьих оно рук? Уотерби бросил на Болону убийственный взгляд и, окончательно растерзав пепельницы окурок, закурил новую сигарету. Затем вздохнул и произнес подчеркнуто применительным тоном. «Мне не все равно, Болон».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 Точнее сказать, очередей с трех дистанций. Сто метров, сто десять и сто двадцать. Сторож не придал этого этому значения, пока не увидел вчерашних утренних газет. Затем, двумя днями позже, неизвестный снайпер забрался на четвертый этаж Делси и устроился перед окном в одном из пустых офисов. Он курил, между прочим, Пел-Мел, как и вы, и пользовался крышечкой от бутылки Кока-Колы. В качестве пепельницы. Восемнадцать часов он всадил по пуле из своего чудовищного ружья в голову пятерым служащим Триангл Индастриал Файненс, чем и вызвал преждевременный крах этой фирмы. Сержант поудобнее устроился на скрипучем стуле. «Если вам все известно, то почему вы не предъявляете мне обвинения? Вы хотите заявить о сердечном признании? Ну что вы, надеюсь, пока рано меня арестовывать». Вы прекрасно понимаете, что оснований для вашего ареста нет. — но тогда нам не о чем разговаривать, — усмехнулся Болан. — Вы что-то затеваете? — Абсолютно ничего. Сержант простодушно развел руками. — Когда вы возвращаетесь во Вьетнам? — Никогда, — ответил Болан, добродушно улыбаясь. — Вчера я получил соответствующий приказ. Меня перевели на новое место службы. — Куда? — быстро спросил Отерби. — Сюда. — Инструктором по стрельбе. В общественную школу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 Только тогда правосудие сможет защитить вас. Болон иронически усмехнулся. Странная защита. Вплоть до электрического стула. Брату-то вот от этого легче не станет. Не так ли, Отерби? Ну, не думаю, это, что дело зайдет так далеко. Кроме всего, есть еще и смягчающее обстоятельства Конечно, есть. А как же, сихидничал Болон, поднимаясь со стула. Надеюсь, что вы вдоволь наиграли свою игру. Если я свободен... Послушайте, сержант, вспыхнул полицейский.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 И не забывайте ни на секунду, что мафия также помнит о вас. «Ну ладно, спасибо за искренность», — Балан опять улыбнулся. «До скорого». Он открыл дверь и вышел, кивнув головой дежурному. А когда обернулся, то увидел детектива, стоявшего у двери своего кабинета. Нахохлившись и сунув руки в карманы фирменных брюк, Уэттерби с сожалением и непонятной печалью смотрел Маку вслед. Ледяные мурашки пробежали у Балана по спине.